Кодовое название, которым правительство во время последней войны обозначило сверхсекретный военно-акустический проект, разрабатывающий подводные прослушивающие устройства. После войны предприятие перешло в частные руки, но название не изменилось, так как этот проект до сих пор является сверхсекретным и единственный клиент компании и правительства. «А, не могли бы вы мне сказать...» — спросил еще юный посетитель. — Что вы знаете о компании «Рационализатор-разобретатель»? — Коль скоро вы вложили в нее крупные средства. Может быть, вы думали, что они производят игрушечные конструкторы для ребятишек? — Я обязан отвечать на вопросы налогового финансового управления? — спросил Ноэль Констант. — Обязан? — «Рассказать про каждую из принадлежащих мне компаний все как на духу, а то у меня отберут все деньги?» «Я просто полюбопытствовал», — сказал юный гость. «Насколько я понял по вашему ответу, вы не имеете ни малейшего представления о том, что производит компания-рационализатор-изобретатель. К вашему сведению, она ничего не производит» но держат в руках ряд важнейших патентов на станки для реставрации автопокрышек. — они не перейти ли нам к делам налогового финансового управления? — оборвал его Ноэль Констант. — Я в управлении больше не служу, — сказал юный гость. — Сегодня утром я отказался от места, где мне платили по 114 долларов в неделю и собираюсь работать на новом месте за 2000 долларов в неделю. — На кого это вы собираетесь работать? — спросил Ноэль Констант. — На вас, — ответил юнец. Он встал, протянул руку. — Зовут меня Рэнсом Кафферн, — добавил он. — У меня в Гарварде был профессор, — поведал Рэнсом Кафферн Ноэлю Константу, который все твердил, что я ловкий и малый. Только если я хочу разбогатеть... Мне придется найти нужного человека, и не желал больше ничего объяснять. Говорил, что рано или поздно я сам соображу. Я его спросил, как мне искать своего нужного человека, и он посоветовал поработать с годик в налогово-финансовом управлении. — Когда я проверял ваши налоговые декларации, мистер Констант, до меня внезапно дошло, что он имел в виду. — Да, ума и дотошности мне не занимать. А вот удачливостью хвастаться не приходилось. Мне надо было найти человека, которому сказочно везет, счастливчик и я его нашел. — А с это я стану платить вам? — По две тысячи долларов в неделю, — сказал Ноэль Констант. — Вот тут перед вами вся моя контора и весь мой штат. А чего я достиг, вы сами знаете. — Конечно. — сказал Ферн. — Но я-то могу вам показать, как можно было сделать двести миллионов там, где вы сделали только пятьдесят девять. Вы абсолютно ничего не смыслите в корпоративных законах и налоговых законах, для да о простых правилах бизнеса вы понятия не имеете. Далее Ферн окончательно убедил в этом Ноэле Константа, отца Малаки, и развернул перед ним план корпорации под названием «Магнум Опус». Это был чудодейственный механизм, при помощи которого можно было нарушить тысячи законов, оставляя в неприкосновенности букву каждого закона вплоть до мелкого городского указа ноэль Констант был так поражен этим величественным зданием лицемерия и жульничества, что решил вложить в него деньги, даже не справляясь со своей библией. — Мистер Констант, сэр, — сказал юный ферн, — неужели вы не понимаете? Магнум опус — это вы. Вы будете председателем совета директоров, а я президентом концерна. — Мистер Констант, — сказал он, — в настоящий момент вы весь на виду у Федерального налогово-финансового управления, как торговец яблоками и грушами на людном перекрестке. А теперь представьте себе, как им трудно будет до вас добраться, если вы битком набьете целый небоскреб разными промышленными бюрократами, чиновниками, которые теряют нужные бумаги. И заполняют не те бланки, потом сочиняют новые бланки и требуют представлять все в пяти экземплярах, которые понимают не больше трети того, что им говорят, чиновниками, которые привыкли давать путанные ответы, чтобы выиграть время и сообразить, что к чему, которые принимают решения, только если их припрут к стенке, а потом заметают следы.